Глава седьмая. Замысел Неждан. Оружейная мастерская пересвета была одной из самых больших на Подоле. В просторном помещении с маленькими оконцами и земляным полом работало до десятка людей. Пересвет с сыном, два подмастерья, ученики. Только подмастерья получали плату за труд, ученики же довольствовались харчами. Работа начиналась на рассвете и заканчивалась с темнотой. На завтрак и обед полагались краткие перерывы. А потом снова стучали молотки по наковальням, клубился дым из горна, где разогревалось железо перед ковкой. чтобы было чем дышать, открывали настежь низенькую дверь. После окончания трудового дня те из работников, кто жил недалеко, расходились по домам а остальные укладывались спать на полу, подстилая под себя рогожу и накрываясь разной ветошью. Недостатков заказах у Пересвета никогда не ощущалось. Его изделия славились красотой и прочностью. Расходились они по Руси и шли в другие страны. Своих помощников мастер держал в строгости, требовал добросовестности и усердия. Не давал он спуску и собственному сыну. Раньше Пересвету приходилось частенько бронить нежданно за лень и небрежность. Но в последние месяцы оружейник стал замечать, что парень совсем переменился. Прежде он выполнял порученные делу кое-как, лишь бы сбыть с рук, А теперь старался вовсю. Расспрашивал отца, как лучше пригнать части брони одну к другой, как красивее отковать на плечник или на коленник. Особенно поразило старого оружейника то, что сын попросил позволить ему сделать панцирь сначала до конца своими руками, чтобы никто не вмешивался в работу и не помогал ему. Хороший будет продолжатель моего дела, — думал с удовлетворением Пересвет. А я-то опасался, не знал, на кого оставить оружейню. Но вряд ли старик радовался бы если б мог проникнуть в сокровенные намерения сына. Ежели удастся мне сделать доспехи, чтоб не хуже отцовской работы была, тогда скажу бате. И он сказал. После многонедельного упорного труда, когда парень стучал молотком с утра и до позднего вечера и даже ни разу не наведался в черторы, панцирь был готов. — Ну, как, батя? — дрогнувшим голосом спросил Неждан. — Работа знатная, сынок, — похвалил старый мастер. — Хоть бы и княжескому дружиннику, а то самому воеводе в пору носить. И тут Неждан высказал просьбу, которая до глубины души потрясла пересвета. — так, батя, — начал юноша волнуясь, — отдели меня. «Дай гривны три серебра. Я отдельно буду жить и работать». Старик в первый момент не понял. И Неждану пришлось и растолковывать свое желание. Оруженник посмотрел на сына, пытаясь определить, в своем ли тот уме. «Не хочу сидеть на твоей шее», — разъяснил Неждан. «Буду сам себе хлеб зарабатывать». «А ты мне и так не обуза», — сказал отец. Кормлю же я работников за их труд. Я хочу жить и работать один, — упорствовал Неждан. Сосед Андрон продает там амбарушку. Я куплю ее, и там открою свое заведение. Внезапно затея сына показалась Пересвету пустой блажью, капризом ребенка, который сам не знает, чего хочет. — Да кто же пойдет к тебе с заказами? — рассмеялся старик. — Кто тебе доверится? — Я ж твой сын, а пересветово мастерство всему Киеву известно. — Значит, чужой славой хочешь прожить? — нарочито насмешливо спросил он. — Сначала, батя, твоей, а потом и своей наживу, — возразил неждан. И старик понял, что молодого мастера не так-то легко переубедить. Он начал говорить по-другому. Доказывал, что сыну жить и работать одному будет трудно. Надо и железо покупать, и уголь для горна, и инструменты, и князю платить немалую дань, какую платят все ремесленники Киева. Парень же крепко стоял на своем. «Ты же выбился в люди», — говорил он. «А тебе еще труднее пришлось. У тебя никакой подпоры не было». Старик оборвал спор и приказал Неждану работать. Вечером Пересвет рассказал Софье о намерении сына отделиться. Женщина призадумалась. «Тут дело неладно», — молвила она. «Что-то он замышляет. Погоди, я у него все выпатаю». Софья нашла хитрый ход. Она завела с Нежданом такой разговор. «Послушай, сынок», — начала она, «как тебе по душе...» Никитина Алена. Юноша удивился такому вопросу. Дочь соседа Никиты, высокая и сильная Алена, с румяным лицом, чуть тронутым оспой, была привлекательна, но Неждан всегда смотрел на нее, как на подругу. Разве не играл он с самых юных лет с ней и Надькой в цари, в красочки, в догонялки и пряталки? В детских драках он не делал различия между Аленой и сестрой, беспристрастно колотя обеих. Теперь все они выросли, но никакого чувства, кроме дружбы, не питал Неждан к веселой соседке. — Зачем ты доведываешься, матушка? — с тревогой спросил юноша. — Да мы с отцом думаем женить тебя на ней, — объяснила Софья. Неждан вспыхнул, смутился. — Женить меня на Алене? — забормотал он. — А что ж тут такого чудного? — спокойно продолжала мать. — Девка знамая, здоровая, работящая и приданная хорошая. — Вздумали тоже! — со слезами вскричал неждан. — Никогда я не женюсь на Ленке! Никогда! И он выбежал из горницы. — Другая у него на сердце! — решила Софья. — Но кто? Из наших подольских невест ни с кем он не водится. И верная догадка осенила голову матери. Она поделилась с мужем. «Это все рыбалка виновата», — сказала Софья. «Только не за рыбой им находится, а за рыбаковской дочкой». Оружейник усомнился в правоте жены, а та продолжала. «Ты только погляди на него в воскресный день, когда он собирается в чертары. Глаза блестят, сам весь распрямляется». Сразу видно, счастьем полон, что едет милую повидать. И как это я, старая дура, прозевала, хоть и ведала, что у Зорьки есть взрослая сестра. Да разве я такую невесту нежданки прочила? А они-то, они! Вот уж подлинно пригрели мы змею за пазухой!» Пересвет возмутился. «Ну уж ты скажешь тоже. Я думаю, тут не стою ни Зори ни при чем». И вспомникам Низоря не, не видать бы нам сына. Призвав Неждана, мать жестоко обрушилась на него. На прямой ее вопрос сын отпираться не стал. Тогда, высказав все, что она думает о его предполагаемом браке, Софья пригрозила, что поедет в чертары и выложит стаюну все, что думает о происках его дочери. И тут Неждан поразил мать. Посмотрев в ее гневные глаза, юноша заявил: "Светлана не виновата. Она ничего не знает. Ни ей, ни кому другому я не говорил ни слова. и Если ты сделаешь, как задумала, я уйду из дома и больше вам меня не видать." И такая сила была в его словах, что мать поняла, что это не пустая угроза. И она сразу сбавила тон. «Ну уж ладно, ладно, не злись, не поеду, но и ты туда, чтобы больше не ногой!» Неждан дал обещание, а с отцом уговорился, что разговор о его выделении из хозяйства возобновится через год, если парень к тому времени не передумает. Много еще детского было в наивных планах Неждана зажить самостоятельной жизнью. Но уже одно появление таких мыслей доказывало, как изменила его характер любовь к Светлане. Когда в первый раз после этих событий неждан увиделся с Зори у отца Геронтия, он, смущаясь, сказал другу, что через несколько месяцев не сможет бывать в чертары. Он объяснил это тем, что в ближайшее время намерен крепко заняться ремеслом, и не хочет отвлекаться на посторонние дела вроде рыбной ловли. Неждан уверял мать, что ни слова не говорил Светлане о своей любви. Он не солгал. Но было бы неправильно думать, что дочь рыбака ничего не знала о чувстве Неждана. В таких случаях девушки очень проницательны. Светлана видела нежные взгляды юноши, слышал его вздохи. И этого было достаточно, чтобы все понять. Ответное чувство не вспыхнуло в душе Светланы. Но какая девушка не испытывает тайной радости при мысли о том, что есть человек, которому она дороже всего на свете? Светлана привыкла к частым посещениям светловолосого парня, к его молчаливому поклонению и даже на его помощь по хозяйству смотрела, как на самое простое и естественное дело. В первое воскресенье, когда Неждан не появился в чертары, Светлана была удивлена. Во второе — огорчена, а в третье — поняла, что тут дело неладно. Небрежно, как бы между прочим, она спросила брата, не болен ли его приятель. И когда услыхала, что Неждан здоровеханек, с горечью подумала, Значит, его не пускают к нам батюшка с матушкой. И то сказать, разве дочь смерда пара сыну знатного оружейника? Опасны были эти постоянные мысли о неждании. Они могли перерасти в другое, более сильное чувство. Ни Стоюн, ни Зори ничего не подозревали. К счастью, не знали они о том, что в семье оружейника Пересвета Отношение к рыбаку и его детям стало холодным и подозрительным.